Глава шесть. Другая война началась. Они используют энергию земной магмы и отражённый от Луны солнечный свет. Восторженно начал было Иван. Собирают его в пучки и… Сейчас это неважно перебила Юлена. Она вновь была земной девушкой, рыжеволосой, с молочной кожей и с маленькой сумасшедшинкой в изумрудных глазах. «Мы захватили пилотируемый корабль. Собираемся лететь к черту на куличке. Давайте выберем командира». «Жаль, нет настоящего пилота Сергея Сергеевича», как бы про себя сказала Маша. «Предлагаю Ивана. Он спец по летающим тарелкам», закончила свою мысль Юлена. «А что это?» – спросила Небара. «У них, видимо, нет тарелок», — сказал Иван. «Прием пищи по-другому устроен. НЛО и пришельцы в земные религии относят к дьявольским проявлениям». «Лекции позже», — перебила Юлиона, еще не вышедшая из образа всесильной драконши. «Голосуем, кто за Ивана?» «Согласно кодексу, командиром боевого корабля должен быть я», — объявил Базо. «А обратно на землю полетите под началом Ивана». «Согласен», — сказал Иван. «Я только моделями в лаборатории отца управлял и кораблями в компьютерных играх». «И я согласна», — сказала Маша. «Может быть, вы из Асланца, дьявольское проявление, только серой не пахнете», — с оскорбительной иронией сказала Юлена. «Но еще ничем не доказали, что носители разума». «Ладно, если мои друзья за, то я тоже. Но когда вернемся на Землю, корабль останется нам». «Не возражаю», — мигом надулся Базо. Крейсер империи и случайный трофей. Необъяснимый подарок судьбы. Иван, проверь, что в грузовом отсеке? А в грузовом отсеке сидит тот самый подарок судьбы!» С ироничным надломом сказал родной Миранийцам голос. «Цирола жива!» Одновременно закричали Базо и Нибара, сразу позабыв про все обиды и бросились вон из рубки. Даже не вспомнили про меня. Всю израненную и контуженную. Без энергии, без запчастей, с поврежденной памятью, утратившую почти половину программ, а вторую половину зараженную до полусмерти имперскими вирусами, червями и целыми слонами. И ты все время молчала, поразился Базо, или тебя отключили? Если бы грозные из Артеки смогли меня отключить, уже рисуясь буквально пропела Цирола, как бы я укокошила их всех в прямом боестолкновении? Как бы я забралась в их корабль? Отрубила межгалактическую связь, вывела из строя систему идентификации. Спутала коды, сменила пароли, зашла в режим земной мимикрии. И после этого ты называешь зартеков Грозными, попробовал взбодрить старушку Базо. Они с сестрой уже вернулись в рубку. Очень сильно расстроенные. Правительственный челн сильно поврежден. А биокомпьютер, если не починить, скоро отрубится. То был лучший спецотряд Угласа. Едва ли не хвалилась Цирола. Это он напал на хранителей Мироны, после чего исчезла Тимберлита. Это он в тот раз уничтожил всех хранителей, которые сопровождали дочь Тимберлиты и Кристалл. Они в течение пяти вздохов перебили всех моих роботов, кроме одного, самого никудышного, а из корпуса моего челна сделали решето. Зато и меня сподобили придумать, как им противостоять. Я теперь ценный кадр. Не отправляйте меня на утилизацию». «Как же ты, бедненькая, спаслась?» — спросила Нибара. «Прочтете в мемуарах, когда меня сдадут на переплавку? Хотя вряд ли. Во мне нет мервуда. Могут старушку просто сунуть под пресс, сплющить, а лепешку выбросить на помойный астероид». «Отец не позволит. У тебя имя собственное», — сказал Базо. «Скорее из лепешки выплавят памятник». «Если повезет и вернемся, буду проситься на вольные хлеба, поработаю на межгалактический бизнес или какую нибудь идею дорогие земляне у вас есть приличная достойная меня идея а то на мирону последние новые идеи прилетели с темберлитой но ее самой теперь нет есть у людей идея сказал иван и не одна кто это говорит спросила унибары заинтригованная в конец юлена да сними ты эту бандану выглядишь как я у мамы дурочка маш Дай-ка мне ножницы, я ей подровняю, а то все женихи разбегутся. Цирола девушка, что ли, как мы? Не то чтобы девушка, не замужняя, — замялась Нибара. Она стянула бандану и подставила клочкастый ёршик голубых волос под юрки и ножницы. И постарше нас всех вместе взятых. Ах, теперь мне всё равно, — сокрушалась Цирола. Жизнь не удалась. Гарантийный срок давно кончился. Завод-изготовитель еще в Первую мервудную войну разбомбили за Зартеки. Пока Юлиона стригла Нибару, а та вразумительно объясняла землянам процеролу, Иван возился со схемами и оборудованием. Что-то рассчитывал, шепча себе под нос и временами вскрикивая от восхищения. «У астронавтов нет желания узнать, на Землю прибыл один корабль зартеков или, скажем, десяток?» С издевкой спросила Цирола. «Докладывай», — приказал Базо, — «как ты разделалась с зартеками?» «Нетривиально разделалась», — растягивая наслаждение, начала Цирола. «Вы, мальчики-девочки, себе представляете страсть незамужней девушки к современной астромузыке?» «Я не представляю», — сказала Нибара и стушевалась. «Какая разница? Замужняя, незамужняя?» — пожала плечами Юлена. «Ты знай, докладывай». «Докладываю. Скучая в резерве, я проанализировала музыку Зартеков. Они ее страшно не любят, используют исключительно на спортивных соревнованиях, когда нужно взбодриться, взбеситься, и играют только вживую, не в записи». Оказалось, Зартеки избегают некоторых последовательностей нот. Я определила эти последовательности, скомпоновала и завела в усилитель. Сначала решила, пригодиться ради самообороны. Это когда Зартеки в пешем строю и в легких скафандрах, в общем, вне боевого корабля. А замер водной стенкой их моей эстромузыкой не достать. «Виск на поляне стоял, как, наверное, от сотни сирен в Одиссеи Гомера», сказала Маша. «Да можно было умом тронуться!» — подхватила Юлена. Она закончила стрижку и, вертя послушную голову, любовалась своей работой. «У меня самой перепонки лопались, голова кругом шла. Получи, распишись!» — подала на зеркальце Нибаре. «Теперь половина всех женихов твои, ну, по крайней мере, все неформалы. Не придется стать космонавтом, пойду в парикмахеры». «У меня столько сюжетов в стрижке, чую, рука пошла, эй, кого еще обкорнать на дорожку?» Земля не да, тоже не в восторге от визга сирен, но перетерпеть могут», — продолжила Цирола. «А вот оказалось, новый материал скафандров-зартеков входит в резонанс с волнами такой остромузыки, и на наноуровнях герметичность скафандров нарушается. А без скафандров атмосфера Земли становится для зартеков сначала болезненной» а потом и смертельной, догадался Иван. Блестящее дешевое решение. Дайте нам схему усилителя. А волшебное слово? Вставил Базо, гордясь своей биомашиной. «Пожалуйста, Цирола», — сказал Иван. «Вы чудо!» Первая земная похвала. «Дарю вам усилитель. Итак, я уничтожила останки Зартеков, утилизировала своих убитых роботов, замела следы боя и на последнем издыхании кое-как вползла на корабль. Зашла в их систему. Там выяснилось, в пределах моей досягаемости находились еще два корабля, причем оба линкоры. Я неожиданно атаковала их и сожгла». «Великолепно!» — воскликнула Нибара. «Не совсем», — прокряхтела Цирола, резко сбавив бравурный тон. «Мервудное оружие для меня э, в диковинку. Полило, как попало, ну и...» «Истратила всю энергию корабля?» — вскричал Базо. «Всю энергию, боевую и часть транспортной, но на обратный полет должно хватить» смотря через какой туннель пробираться. На земле должны быть еще два или три корабля Империи. Где они, я не знаю. И теперь не в состоянии узнать. Все мои разведчики полегли в бою на поляне. Как только взлетим, Зартыки нас обнаружат». «А сейчас наш корабль защищает возмущенное электромагнитное поле от обнаружения?» — спросил Иван. «Так точно!» — обрадовалась понятливости Ивана Цирола. «Думайте, как будем отражать атаку?» «Как драться без энергии боеприпасов?» — сам себя выпросил Базо. «Нам остается только удирать и маневрировать. Мы так отлетали с Мироны». «Ну, прорвемся». «Тогда Цирола была исправной», — напомнила брату Нибара. Базо сразу сник. За ним притихли и остальные, только не Юлена. «Думай, Ванька, покажи этим засланцам, чего стоят разведчики из Орницы». «Будет энергия», — уверенно сказал Иван. Все повернулись к нему. «Ее можно взять от солнечных батарей над Сахарой». «Докладывай», — сразу оживился Базо. Иван объяснил. «Над Сахарой на орбите висят сборные зеркала. На них поступает энергия от солнечных батарей площадью в десятки тысяч квадратных километров. Энергии там, как от сотен атомных электростанций». «Если перенацелить зеркала с теплоприемника на любой объект, никакой мер вот не устоит, он попросту испарится». «Вот вам и недоразвитые», — хмыкнула Церола. «И ты можешь перенаправить зеркала на корабли?» — спросил Базо. «Командой со спутника можно задать энергетическому пучку новые координаты, избить корабли, испепелить, что угодно. В пучке можно собрать миллионы градусов, расплавится и распадется до атомов все». «У отца его команды есть спутники. Они проходят и над Северной Африкой. Только бы появилась связь с Москвой». «Теперь должна появиться», — с некоторым злорадством усмехнулась Цирола. «Помехи я ликвидировала. Электромагнитные возмущения стихают. Связывайтесь, инженер. Иван вынул из рюкзака спутниковый телефон, закодировал переговоры и сразу дозвонился в Москву к отцу. Оказалось, заинтересованные структуры уже знают, что с территории России непонятным оружием с неземной огневой мощью уничтожены два крупных объекта НЛО. Такого еще не бывало. НЛО в открытую передрались между собой на земле. Хуже всего, стрельба была такой мощной, беспорядочной и неточной, что уничтожена большая площадь на земле и испарилась обширная акватория в океане, после чего на огромных территориях случились шквальные ливени и цунами. Теперь за заветным лесом следит весь мир. Подгоняют спутники, переориентируют с орбит космические телескопы. Вооруженные силы приведены в боевую готовность. Истребительная и стратегическая авиация поднята в воздух. От России ультимативно требуют уничтожить тот агрессивный объект. Или это сделают другие государства. Когда Иван доложил отцу состояние дел, тот без колебаний предложил на выбор. Немедля покинуть либо корабль, либо на нем землю. «Свои же нас укокошат!» — поразилась Юлёна. «Это что? Это что, преступление вместо наград?» Базо и Нибару с тревогой смотрели на Машу. Воцарилась тишина. «Не преступление, а первая другая война», — сказала она. «А эта поляна теперь поляна первого боя. Я свой выбор сделала, лечу». «Я тоже», — заявила Юлёна. «Хотя противно, как будто нас вынуждают драпать с земли. Мы что, вынужденные переселенцы?» «Ваньк, ты ж сам что думаешь, лететь или нет? Не бросишь ли верных подруг?» «Без Ивана далеко не улетим», — убежденно заявила Цирола. «Мы улетим», — сказала вдруг осененная учебным сном небара. «Я знаю. На Земле выдающиеся исследователи ради науки и новой техники всегда готовы рисковать жизнью. А Иванечка носит очки. Иванечка — настоящий первооткрыватель. Во все учебники, в энциклопедию Дергана Иванечка попадет». Земляне, услышав такое, сначала опешили, потом начали нервно смеяться. «Ой, держите меня, не могу!» — хохотала Юлёна. «Иванечка! Давай, Иванечка, объявляй отцу, летим к чёрту на куличке! А жить, между прочим, хочется. Нам с Машуней, между прочим, ещё замуж нужно сходить!» Обстановка несколько разрядилась. Иван объявил решение и попросил отца предупредить всех заинтересованных лиц, чтобы не сбивали. На корабле серьезного вооружения больше нет. Мы отбываем, но нужна помощь. Энергия с комплекса над Сахарой, хотя бы от той части батарей, которые принадлежат Российской Федерации. Тогда на экране побежали ряды цифр. Иван погрузился в вычисления. Бузо и Нибара стояли у него за спиной. Постепенно у Нибары глаза вылезали из орбит. Но ее брат понятно. Они молодые миранийские маги и будущие офицеры. Изучали корабли и вооружение азартеков. Но как ее недоразвитый Иванечка в очках быстро освоился на чужом крейсере? Он все-таки маг. И она захотела такие очки. «Повезло», — прошептал Иван. Глаза его загорелись. Команда «Отца» отыскала нам один российский навигационный спутник. Он как раз на подходе к зеркалам. Сейчас запрошу у Москвы управления. На экране высветилась яркая точка. Она с огромной скоростью неслась над землей. «Все, управление спутником у меня», — сказал Иван. «У нас не больше десяти минут». Как зеркала поворачиваются медленно? 10 минут — это очень мало», — почти легла на Ивана небара «Нашу миссию спасет русский герой». «Курс юго-запад», — сказал Иван в сторону Базо и попытался отодвинуться от налёгшей ему на плечи девушки. «Взлетай! Какой русский герой?» «А где у вас юго-запад?» — озадачился Базо. «Дай направление относительно...» «Сначала, командир, взлети!» — перебила Цирола. «На земле другая навигация. Я сама дам Иванечке направление». «Взлетай же!» — уже начал сердиться на командира Иван. «Отец сказал, президент России объявил чрезвычайное положение. Началась эвакуация ближайших населенных пунктов и всех лагерей. Заветный лес оцепили». «Эвакуация!» — вскричала Юлена. «Вот мамочка испугается», — прошептала потрясенная Маша. «Убираю маскировку», — сам себе скомандовал Балзо, берясь за виртуальный руль корабля. «Магниты! Все приклеились к месту». «Взлетаем!» «Мы обнаружены, — сказала Цирола, — противником и землянами!» «Вижу!» — Базо сосредоточился на приборах. «Взлетели два корабля Зартеков, крейсеры ударного класса. Идут на нас курсами с двух направлений». «Скорее, это они обнаружены!» — зловеще прошептал себе под нос Иван. Он лихорадочно вводил координаты появившихся на экране кораблей противника. «Район Марианской впадины в Тихом океане и район Тибета». В океане на глубине у них может быть база, да и в тех безлюдных горах. Если не успеем, спутник уйдет на новый оборот, а с западного полушария зеркал над Сахарой нам не достать. «Сахара — это где сахарный песок?» — спросила Нибара в самое ухо Ивана. Тот недоуменно посмотрел на нее. «Я, Иванечка, прилежно учила», — за заоправдывалась Нибара, — «но сейчас стала простой девушкой, и в голове перепуталось все». «У нас...» «Простая девушка, не принято в первую встречу так грудью на парня наваливаться!» Ревниво прошипела Юлена и стала отжимать не пару от своего друга. «Мешаешь человеку сосредоточиться!» «Задай им, Иванечка, как вчера батону с дружками!» «Ну, поворачивайтесь вы!» – почти заклинал зеркала Иван. На экране два огромных зеркала над Сахарой одновременно стали разворачиваться в разные стороны и, наконец, замерли. «Почему они не стреляют?» Как бы сама себе достаточно тихонько сказала Цирола. «Есть цель!» — со счастливой улыбкой вскрикнул Иван. «Генерирование пучка! Раз, два и все!» «Что всё, — удивилась Юлена. Она приняла грозную позу и непроизвольно сжала кулаки. «Когда бой-то начнется?» «Мы их уже испекли», — хохотнул Иван. «Не видишь, обе точки на экране пропали. Все как в компьютерной игре. Пригодился опыт. И не бог весть, какие расчеты. На математической олимпиаде в московском физтехе задание было труднее». «Ура!» — закричала Юлена. «Те точки мигнули, и все!» Показала она обеими руками в разные концы экрана, где только что на мгновение стали ярче и сразу погасли два крохотных огонька. Да, два корабля противника, скорость движения в атмосфере 23 тысячи километров в час. Летели на нас, вероятно, чтобы атаковать, а мы их сожгли. Конечно, Российская Федерация потеряла много мегаватт электроэнергии. Утешаю себя надеждой, что Зартыки за действительно очень плохие парни. «Настоящие звездные войны!» — воскликнула Юлиона, разжав кулаки и улыбаясь во весь рот. «Прям как в кино! Да мы любых непрошенных пришельцев распылить можем!» Она победоносно взглянула на миранийцев. «Великолепные земляне и себя защитить способны, и мир мавилов с карапубздиками! А кто к нам с мечом придет?» «Мы сами скоро станем пришельцами», — напомнила Маша. «Не надо! Мы добропорядочные первооткрыватели, разведчики, не агрессоры, не колонизаторы. А за нас с тобой, Машуня, таких красавиц и умничек, целые инопланетные цивилизации конкурировать должны. С подарками у ног ползать!» «А пока что Земля вступила в войну с Империей», — сказала Цирола. «Так это расценит Углас. Теперь миронийцы и земляне в одной связке». «В какую такую войну?» — изумилась Юлена. «С этими точками?» которую мы вынуждены были начать», — серьезно сказала Маша, беря подругу за руку. «Первую войну с другими». «Ту самую, что ты вчера говорила?» «Ну и повоюем», — топнула ногой Юлиона. «А то проокисли все. У Мавилов и то веселей. Мы уже сравнялись за сланцами По грохнутым кораблям общего врага счет 2-2». «Будь с нами Сергей Сергеевич, он бы этих зартеков всех в ряд построил. Грудь колесиком и чистить хлоркой запасной тубзик заставил бы». «Я лечу с целью разведать технологии и тактики вероятного противника», — сказал Иван. «Отец меня уполномочил от имени Академии наук и Министерства обороны России». Ого, подскочила Юльёна, разбросав магнитные ленты. Теперь и у нашего разведотряда государственная миссия. Зарница продолжается. Маш, готовим прекрасную грудь кардинам. Ваша миссия не должна противоречить с нашей, с вызовом сказал Базо. Подумаешь, вскипела Юльёна. Наш Ванька на раз-два грохнул всех ваших гадов. А что сделал ты? Вообще, кто ты такой здесь, Ромео? Здесь Юль Космос, усмеивающимся тоном сказал Иван. И придется жить мирно. Я только сжег парочку крейсеров, даже не линейных кораблей. А базы слежения у противника остались. Базы заправки и ремонта невредимы. Зонды и разведчики где-то поблизости рыскают. У них даже может оказаться целый военный город на управляемом астероиде. Летает неподалеку, ждет приказа атаковать. «Разве Мавил и разведчиков не уберут?» Удивилась Маша, припомнив, как ствол дуба перед самым ее носом проглотил разведчика. «С какой стати?» — сказал Иван. «Даже если землю разбомбят в пух и прах, это не затронет их параллельного мира». «А проверка на дружбу!» — воскликнула Юлена. «А ностальгия для Мавилов разве не в счет? Они же потомки земных атлантов!» «Это все вопросы к Машуне», — сказал Иван. «Полагаю, она теперь в команде главное В мир Мавилов должны открываться и другие входы». «Тогда, скорее всего, входы с океанских глубин», — сказала Маша. «Водная стихия поглотила атлантов». «Вероятно», — почти согласился Иван. «А вход через заветный лес Мавилы теперь закроют. Там через час-другой будет муравейник из военных и экспертов». «Если империя нападет, как на Мирону, землянам не обойтись без помощи Мавилов», — сказал Иван. «И карапубздиков», — дополнила Юлиона. «Они мне понравились куда больше твоих великанов». «Да, в них чувствуется сила знаний», — сказал Иван. Фригарий будто вышел из журнала «Знания сила». «В карапубздиках! Сила!» — отмахнулась Юлена. — Да я их подбрасывала, как хотела, до самых облаков. А они ни капельки не боялись, хохотали, кувыркались, и никто, падая, не пострадал, — сказала Маша. — Я таких счастливых существ никогда не встречала. — Странно. Что же они делают у Мавилов? А разве карапубзики были у Мавилов не в гостях? — По случаю праздника, — спросила Нибара. — В энциклопедии Дерга на цивилизации карапубзиков нет. Они скоро вернутся в свой мир. И я больше их не увижу», — искренне расстроилась Юлена. «Так не гостят», — сказала Маша. «Они там работают над чем-то», — уверенно сказал Иван. «Я пытался разговаривать в Фригаре, но ничего толком не успел разузнать. Они очень умные и очень деловые. Пригодились бы в войне с другими», — сказала Маша, думая о своем. «Шерстяная мелкота пригодится», — засомневалась Юлена. «У землян ядерное оружие». «Забудь», — сказал Иван, — «в случае войны на Земле или на околоземных орбитах ядерное оружие — наше уязвимое место. Военных баз на Луне, на других планетах и в Мировом океане у нас тоже нет. Космические платформы только проектируются, плюс за нами следят, значит, представляют состояние обороны. Империя сотрёт нас в порошок, если мы срочно не придумаем что-нибудь новое». «Принципиально новая. Мой отец считает, при угрозе неизбежного нападения инопланетян, землянам следует наносить упреждающий удар. Здесь, в космосе, в нейтральном пространстве, а лучше в секторе самого агрессора. А вот там ядерное оружие незаменимо. Доставить бомбы в логово врага и грохнуть. На таком крейсере, как этот, можно доставить тысячу бомб». «Как я уважаю умных людей!» — воскликнула Цирола. «Готова, Иванечка, отдаться вам в капитальный ремонт. Я смогу доставить только два ядерных заряда». «Ой, смотрите!» – закричала Юлена. «Табуретка бежит!»